Глава 19. Евангелина. Я делала наброски Олега в недрах своего скетчбука, намереваясь вырвать потом листы и спрятать, чтобы не попался на глаза сестре, когда приняла видеозвонок от папы. Думала, он хочет уточнить время ужина, но нет. Голос его звучал тревожно, глаза бегали. Девочка: "Солнышко, отец замялся. Оглянувшись на дверь архивов, в котором находился, надо срочно поговорить. Телепорт при тебе? Что случилось, пап? Нахмурилась и я чувствую, как нарастает тревога. Сестра твоя где? В гостях у Элроя, но ну, ты не волнуйся, она не покидала общежития, сказала торопливо, а мысленно добавила: надеюсь. Хорошо. кивнул профессор, дёрнув в себя замочку уха. Что-то раньше я не замечала у него такого жеста. Ладони тёр, волосы разлохмачивал, это было. А с ухом точно что-то новенькое. Может, высшая степень беспокойства у папы так проявляется? Или просто мочка зачесалась? Да что же там случилось? У меня самой сейчас всё зачешется, если не выясню. Что происходит, папа? Это касается господина Рейна, понизив голос, сообщил отец. Затем фокус камеры сбился, размывая его лицо, а у меня сердце сжалось. Что с Олегром? Он ранен? Жив? Почему отец так странно себя ведёт? Хаос первозданный. Неужели заговорщики первыми добрались до безопасника? Жду тебя тут, поторопись. Сестру с братом пока не впутывай, сам с ними свяжусь. Услышала я шепот папы, прежде чем связь оборвалась. — А вот и поужинали по-семейному. Немедля, ни, ни секунды я сменила домашние шорты на удобные штаны, а тапочки на кроссовки. Схватила с вешалки куртку и с третьего раза активировала телепорт, который блокировал Цербер, требуя сообщить, куда, зачем и к кому я направляюсь. — Вот уж точно монструозная тварь и имечка подходящая! — оказавшись в архиве отца, не обнаружила, и от этого на сердце стало совсем неспокойно. Его нервозность передалась и мне, ещё и тараканы в голове моей активировались, начав с бешеным энтузиазмом кликпать все новые версии несчастий, которые могли произойти с Иаширцем. Взяв себя в руки, я принялась думать в позитивном ключе. Безопасник сильный, опытный и почти бессмертный. «Ах, если бы не эта пресловутая «почти»!» «Папа! Па!» — позвала, прохаживаясь между стеллажами. «Андрей Робертович!» — крикнула громче. «Госпожа Ландау!» — сухо уточнили от двери. «Этот голос! Он точно не принадлежал отцу!» По позвоночнику пробежал холодок, а дурные предчувствия не просто усилились — «Они рванули покорять небеса!» «Господин секретарь?» Пробормотала я, медленно оборачиваясь и внезапно осознавая, что понятия не имею, как зовут этого серого человека в круглых тонированных очках. Именно серого. Волосы, костюм. Даже его ботинки были графитного оттенка. «Пройдемте в кабинет ректора. Профессор уже там». Странно, что папа не дождался моего прихода. И вообще всё странно. Присутствие постороннего человека меня заметно отрезвило. Паника отступила, на её место пришли сомнения, и сейчас я им даже обрадовалась. Почему никому нельзя ничего говорить? Кристина, Ник, они ведь не посторонние. И почему я, идиотка, не связалась с Олегом перед тем, как сломя голову прыгать в портал? «Вдруг он жив и здоров, а все это ловушка!» «Я хочу поговорить с отцом!» Сказала, стараясь выглядеть уверенной и спокойной. «Не доверяете Евангелина!» Личный секретарь ректора тонко улыбнулся, покачав головой. «Напрасно! Я вам не враг!» Пару секунд мы сверлили друг друга взглядом, не двигаясь с места. Рука сама потянулась к висящему на шее кулону телепорта, а с губ слетела – Мне надо кое-что. Договорить на скоропридуманное для побега оправдание я не успела. Чья-то рука с платком, пропитанным едко пахнущей дрянью, зажала мне рот, и, как ни пыталась я вырваться из захвата человека, возникшего за спиной, ничего не получилось. Мгновенная телепортация не срабатывала. Уржик бездействовал, будто парализованный». А серый человек всё так же тонко улыбался, наблюдая, как меня усыпляют с помощью тревнего наддейственного способа. Теряя сознание, я подумала, что же эти мерзавцы сделали с папой? Добровольно он ни за что бы не стал им помогать. Кристина. Покусай тебя химера. Процедила я, пнув свалившуюся от моего удара ведьму, которая сначала попыталась внушить мне какую-то хрень, а когда попытка не увенчалась успехом, телепортировалась вместе со мной в один из залов академии. Пустой и, подозреваю, закрытый. За что и схлопотала удар в челюсть. «Совсем ку-ку, да?» Спросила ее, раздумывая подать руку или пусть дальше валяется, потирая лицо, рассеченное перстнем. Девчонка была незнакомой, но точно из псиоников. Ментал, а такие среди нас большая редкость. Скорее всего, выпускница, потому что в академии я её не видела. С другой стороны, что бывшей студентке делать в общаге? Разве что пришла специально, чтобы меня из-под носа парней увести в куда она там говорила? Что ты хотела, полезная? Поинтересовалась я не без иронии. Прости, не расслышала. С пареньку строить желаешь? Губы мои искривились в злой усмешке. А почему бы и нет? Я грубила и извила, демонстративно разминая пальцы, а шестерёнки в голове активно работали, анализируя происходящее. Сначала эта курица примчалась к Элло и с порога заявила, что с моей сестрой что-то стряслось. Телепат её знал, потому сомнений в серьёзности информации ни у кого не возникло, хотя, казалось бы, Какое отношение имеет незнакомка к Еве? Но думать было некогда. Мы всей толпой ломанулись на наш этаж, а, видимо, назвавшаяся Вероникой, тормознула меня на лестнице, схватив за руку и, глядя в глаза, принялась что-то шептать. Приближенье уже знакомого транса я, конечно, ощутила, но и всё на этом. Очередное внушение словно о невидимую стену разбилось, а глазки черепа на моём перстне засверкали пуще прежнего. Помнится, наставник его модернизировал, как явиного уржика. Хм. Так, может, мне и не надо учиться ставить ментальные блоки. Верный Юрик теперь делает это за меня. Офигеть. Выходит зря я ночью колечко сняла. Пусть оно на пальце никакие огненные птицы не унесли бы меня к тёмному ангелу. А с другой стороны, я бы тогда многое потеряла. Ты должна пойти со мной, если хочешь увидеть сестру. Поднявшись на ноги и все еще держась за ушибленное место, прошипела Вероника. «Что ты сделала с Евой?» Вмиг забыв обо всем остальном, вызверилась я. Кулаки чесались разукрасить и в ведьму как следует, но пришлось повременить. «Она у нас!» — зловеще сообщила девица, размазывая по щеке кровь. «Где?» — рявкнула я, закипая сильнее. Чувство было, что еще немного и рванет. Меня рванет, ну, то есть порвет на много мелких колючих ежиков, которые превратят эту стерву в решето. Никто не смеет трогать мою сестру, мою семью и моих друзей. Никто и никогда. Отвечай! Схватив ведьму за горло, я все сильнее сжимала пальцы. Сука бешеная! Выплюнула девчонка, пытаясь оторвать мои руки от своей шеи. Даром воспользоваться она тоже пыталась, но на мне будто магическая защита стояла, и я твердо уверилась, что дело в перстне. «С-с-с-с!» <стрес> Вероника выкатила глаза, начиная хрипеть и задыхаться. «Где моя сестра?» <свят> Повторила я, чеканя слова, и чуть ослабила хватку. По комплекции ведьма была крупнее, но на меня работала вся та ярость, которую я сейчас испытывала. «Ну!» О князь. Признание её не дало ровным счётам ничего. А кто такой князь? спросила я, не в силах вспомнить, есть ли у нас в Талисе потомственные аристократы или это пережиток прошлого, причём земного. Я обернуться на мужской голос было моей ошибкой. На вы лицо брызнул резко пахнущий аэрозоль, и перед глазами всё поплыло. А затем и я уплыла в кромешную темноту без сознанки. Но до этого умудрилась засветить князю в глаз. Судя по тому, как заныл кулак и взвыл мужик, сильно. Евангелина Это все напоминало затянувшийся ночной кошмар. Совсем недавно я была дома, занималась творчеством и планировала готовить ужин. А теперь нахожусь в горах, причём без какой-либо экипировки. И ладно бы только я. Довольно просторная пещера со свисающими с потолка сталактитами была подсвечена тусклыми зелёными огоньками, потому что более яркий жёлтый свет я с перепуга вырубила. Уже несколько дней эта способность не проявлялась, а тут наткнувам проявилась. Лучше бы светло было, как раньше, потому что в нынешнем резервном освещении казалось, будто мы во владениях какой-то болотной нечисти, предводитель которой восседает на каменном троне. Князь же? Самопровозглашенный! Мы с сестрой тоже сидели, но в гораздо худших условиях. Я очнулась в импровизированной клетке, где даже скамьи не было, только брошенная на пол куртка, причем моя. Потянулась к железным прутьям и тут же отдёрнула руку от боли, когда получила электрический разряд. Испугавшись за уршика, глянула на запястье и с сожалением поняла, гаджета нет. У Кристины ситуация была ещё хуже. В отличие от меня, она оказалась прикованной цепями к стене в неглубокой нише, так чтобы руки не соприкасались. Подозреваю, это сделали из-за кольца, блокирующего её пси-способности. В таком положении снять перстень не представлялось возможным. Его, кстати, в отличие от Уржика, похитители оставили. Значит, они все прекрасно знали о нас и позаботились, чтобы мы не представляли для них угрозы, особенно Крис. Судя по заплывшему глазу секретаря, который носил прозвище «Князь», она сражалась, как зверь, за свою свободу, не то что я. «С пробуждением, девушки!» поприветствовал он нас с издёвкой в голосе и смотрел при этом на мою сестру, которая заинтересованно дёргала то одну руку, то другую, проверяя крепость кандалов. Спросить ничего не желаете? Это было неожиданное предложение. Но если верить кинематографу, все злые гении обожают выпендриваться перед жертвами, упиваясь своей властью над ними. Этот, видимо, не исключение. Тоже решил поговорить о за одной поглумиться над нами чего сидим кого ждём перестав греметь цепями поинтересовалась из своей темницы крис действительно к чему весь этот спектакль с мрачными декорациями если хотел убить почему не прикончил пока мы были без сознания зачем так заморачиваться ну господина роина ждём конечно же сообщил князь ухмыльнувшись Облегчение, которое я испытала, услышав, что Олег рожив сменилось отчаяньем. Если безопасника заманят сюда на нас как на наживку, хаос первозданный, я себе этого никогда не прощу. Как можно было так сглупить? Где были мозги, когда я выполнила просьбу папы, ничего не проверив? Впрочем, понятно где. Отдали бразды правления чувствам. Я так сильно испугалась за генерала, что не могла ни о чём другом думать. Да из чего мне не верить родному отцу? Что вы сделали с нашим папой? подала голос я. И что сделаете с господином Рейном и с нами? Встретившись взглядом с сестрой, я беззвучно прошептала: "Люблю тебя". Крис тоже что-то тихо ответила и хотела поднести Ло доньку к сердцу, как в нашей детской клятве но цепь не позволила. Но вам, девушки, ничего не угрожает, если, конечно, будете вести себя хорошо. Хорошо, я сказал, повысил голос похититель, выразительно посмотрев на Кристину. Та фыркнула и закатила глаза всем видом показывая своё пренебрежение к этому неприметному человечку, который превратил пещеру в свой тронный зал. И ведь не багится столкнуться здесь с герангами или с охотниками за кристаллами. Или мы в каких-то других горах? Самоуверенный мерзкий тип с зашкаливающим чувством собственного величия. Как же все его проглядели. Мы подозревали в нехорошем тёмного ангела с его демоническим имиджем, а глава гадам, встроившим нам козни, оказался какой-то сморчок, которого видели почти каждый день, но никогда особо не замечали. Человек-тень, человек пустое место. Приставка к ректору, яркому, обаятельному, симпатичному, не то что этот князь без княжества. Минуточку. А не ректор ли организовал наше похищение? До годка неприятно царапнуло душу. Господин Сикорский мне нравился. Ничего не угрожает? Ха, неужели? Саркастически усмехнулась Крис. То есть, отказавшись в пещере полны герангов телепорты это не угроза, а так небольшая неполадка? Отрубившиеся браслеты Кая тоже мелочь. Всего лишь падение без страховки, а о, кто поймает? Несущийся в стену Эшкарс с горевшими мозгами. Увеселительная прогулка с ветерком. И как я не догадалась? А покушение на Еву с помощью усыпляющего газа, что? Попытка дать ей наконец хорошенько выспаться? Да? Мёртвым сном, повысила голос сестра, прожигая взглядом князя. Мы были здесь втроём, даже охраны никакой. Либо этот человек самоуверен до глупости, либо я чего-то не знаю. Второе вероятнее. Это была ошибка Вивиана, сказал тюремщик, а мне имя смутно показалось знакомым. Но точно. Банка с белилами. Выходит, в аудитории вовсе не случайность была, а очередное покушение. Ошибка в чем? В том, что не добил нас, — уточнила Крис. Что запустил махавик событий, которые заставили свободных людей начать действовать раньше, чем планировалось. «Свободные люди?» — поморщилась сестра. «А мы какие, по-твоему? Впрочем, ясно, какие!» — громыхнула кандалами она. «А мы какие, по-твоему?» Кристина грубила и тыкала ему, пытаясь зацепить хотя бы так, раз руки скованы. И от этого я беспокоилась о ней ещё больше. Зачем злить зверя, когда сидишь в его логове? Но сестра на мои жесты, призывавшие её успокоиться, не реагировала, что, в общем-то, ожидаемо. Надеюсь, вы тоже станете свободными, когда поймёте, в чём смысл нашей борьбы. Слова князя прозвучали, как речь с трибуны, вернее, ее вступление. И прежде чем этот серый кардинал начнет промывать нам мозги, я выкрикнула. «Где папа? Вы не ответили, что сделали с нашим папой!» Отдыхает. Тон мужчины сменился, когда он посмотрел на меня. «Профессор жив и здоров, если вы, Евангелина, спрашиваете об этом», добавил князь, смягчившись. Свободные люди своих не трогают. Нас и так слишком мало. Своих? Как вы заставили его вам содействовать? Шантажировали нами? Нет, Кэвэнжелина. Под своими я имел в виду людей, а не всякую инопланетную шваль, которой Андрей Робертович к моему глубочайшему сожалению так верен. А сообщение вам Это был обычный дипфейк, рассчитанный на то, что вы сильно разпереживаетесь и потеряете бдительность. Так и случилось. Но он же назвал меня как девочкой, солнышком. Расмеялся чёртов манипулятор, точно кардинал Серый. Он часто вас так звал, когда вы работали в архиве, а я очень наблюдательный. Теперь вернёмся к вопросу покушений. Князь перевёл взгляд на Кристину, поправляя очки, которые сейчас отливали зелёным. Телепорт Евангелина разрядил Вивиан, вбившей себе в голову, что госпожа Ландао, которая видела его в хранилище, опасна, невзирая на подкорректированную мною память. Остальное покушение мне было, разве что история с краской. Серьёзно? Кристина опять рассмеялась, и смех её был колючим, резким, непривычным. Скажите ещё, что это очередная несчастных случаев. За дур нас держите. Нет. Это посетитель задумался, поглаживая длинными холодными пальцами гладко выбритый подбородок. Была проверка. Сестра хотела опять съязвить, но он опередил, сообщив: "Да не для вас, юная леди, а для вашего наставника". Я просто хотел понять, насколько вы ценны для Иа Шерца и на что он готов пойти, чтобы вас спасти. 15 лет почти не совался сюда, не мешая нам жить, а тут вдруг объявился. Недовольно проворчал князь. Хочешь сказать, ты играл нашими жизнями, чтобы убедиться в заинтересованности господина Рейна в нас? Сестра даже смеяться перестала, офигев от такого подхода. Это так выглядит ваше своих не трогаем. А ничего, что нас с Каем по чистой случайности спас совсем другой человек, иначе мы бы разбились, упав из-под купола. Но этот другой просто опередил твоего наставника, Кристина, снисходительно произнёс князь, улыбаясь. А если нет? Значит, судьба. Продолжая улыбаться, сказала эта гнида. Ничего личного, детка. Фэмилиарно заявил он, цепляя и провоцируя её наверняка в ответстку. Как можно играть людьми, будто это фигуры на шахматной доске? воскликнула я, стараясь не допустить возмущённую тераду Крис, а то ведь наговорит лишнего. Как играть? князь резко повернулся ко мне и даже вперёд подался, впиваясь пальцами в широкие подлокотники. Вы ничего не знаете о настоящих играх, маленькая госпожа Ландау. а тех, которые здесь ведутся не одно столетие. Живете в своем розовом мерке, считая его идеальным, потому что вам внушают это с детства. Похищение людей, стирание памяти и принудительное переселение — это что, по-вашему? А искусственно выдутый раздор между городами? А купола, отрезающие нас от нашей планеты? И этот культ Земли — из-за которого мы все ощущаем себя нагере как в гостях, нагнетание страха, что там за стенами города нас ждут сплошные ужасы, лишения, смерть. Это всё тоже игра, мои дорогие ведьмочки, продуманная и хорошо спланированная. Разделяй и властвуй знакомый принцип, нет? А зато очень действенный. И всему виной, конечно же, мой учитель усмехнулась сестра, звякнув цепями. Он, подобные ему и те, кто на них работает. То есть наш папа за отца было обидно до слёз, и за Олега тоже. Я сидела как на иголках, боясь, что господин Рейн вот-вот появится, узнав, что мы в беде. Цербер доложит о моём уходе, и Оша что-то заподозрит и поднимет тревогу, или банально не сработает мгновенная телепортация из-за глушилок, которые тут, скорее всего, есть. и безопасник, забыв обо осторожности, бросится, как обычно, нам на выручку, чтобы угодить в расставленный капкан. Хаос первозданный. Хоть бы он подольше ничего не замечал. Вдруг куда-то заговорить зубы этому новоявленному спасителю человечества и как-нибудь самим сбежать. А ваш папа, заблудившаяся овца, свергнувшаяся на своих экспериментах и ложных идеях. Ну, овца полезная. «Чего нельзя сказать о хозяевах городов, которые жируют за счет обычных людей и играют ими, как вы, Ева, верно сказали, будто шахматными фигурами. Они, а не я. И сейчас речь не про мэра и других пустоголовых чиновников, жаждущих откусить кусочек пирога. Я про настоящую власть говорю, про ту, которая за 500 лет слишком затянувшейся жизни окончательно превратилась в упырей». считающих себя вершителями судеб, а нас всех своей собственностью. Эти люди, точнее не люди, ссорят нас друг с другом, одобряют эксперименты над нами и разыгрывают квазаров и ведьмаков в рулетку. С ненавистью выплюнул он. Трендец, буркнула Крис, непривычно лаконично. Трендец, повторил за ней князь, усмехнувшись. Знаешь, откуда это словечко пришло, а сколько ему лет. У нас даже сленг веками не меняется. Мы, старание иметь этих предателей человечества превратились не в храбрых покорителей новых планет, а в экспериментальную группу послушных мышей, которая год за годом отыгрывает один и тот же сценарий. Со всех сторон нам твердят про прогресс, научные достижения, прочую лыбуду. А на деле мы никуда не движемся, застряв в этом куполе, как в банке. Нас эксплуатируют, а мы даже не замечаем этого. С чувством выпалил он, треснув ладонью по подлокотнику. — Так и боролся бы против эксплуататоров! — крикнула Крис, а я выдохнула. — Кто они? Вы знаете, кто эти люди? — А они — спонсоры экспедиции, прибывшие на Геру. Основатели девятой колонии, меценаты, просветители и лицемеры, которые настолько зажрались, что уже просто не знают, чем себя развлечь. Ректоры трех знаменитых академий, прекрасные с виду люди, не так ли? Год за годом, столетия за столетьем, они живут здесь, омолаживаясь за счет близости кристаллов, которые модифицированные ребята вынуждены добывать для них, рискуя собственной жизнью. Потам, кстати, на миссии отправляют только молодых псиоников и квазаров. На них магия хрустальных цветов не действует. У взрослых омолаживающий эффект даже при кратковременном соприкосновении слишком очевиден, а господа долгожители не желают, чтобы истинное предназначение кристаллов раскрылось. Куда приятнее вешать всем лапшу на уши, называя эти камни природным источником энергии. «Я поняла, что эти трое козлы, но учитель к тому и тут при чем?» Опять не выдержала Кристина. «А чьи, по-твоему, поручения выполняют эти упыри?» «Наблюдатели!» «Их основная цель — бесконечные опыты над людьми!» «Думаете, ваши метки и псиспособности — это природный дар?» «Несколько столетий назад выборочные группы наших предков подвергли облучению, после которого многие заболевали и умирали». Информация об этом хранится в засекреченных архивах, к которым у простых жителей Таллис нет доступа, да они о них даже не догадываются. У некоторых выживших тогда открылись первые пси-способности. Эксперимент закрыли, но способности начали проявляться у потомков тех людей, таких как мы с вами. А над квазарами и сейчас ведутся чудовищные испытания. Большой процент детей, решившихся вживить себе под кожу нанороботов, не выживает. Мы все лабораторные крысы для нескольких иоширцев, возомнивших себя богами. Не более того. И вы, девушки, тоже лишь временные игрушки для господина Рейна. Наблюдатели ловко накрыли нас куполами, якобы для нашей безопасности. Но на самом же деле это сделали, чтобы люди не разбежались и не начали что-то подозревать. А ещё, чтобы мы ни к чему не стремились, ведь тут так удобно и всё есть. Люди рады обманываться, но я и мои соратники откроем им глаза уже скоро. Он вскинул руку и посмотрел на наручные часы. Хм, что-то ваш наставник запаздывает. Может, вы не так и важны для него, как я думал. Ехидство из него буквально сочилось. Это как возможно? Внезапно воскликнул князь, вскочив. Он смотрел на меня, и я тоже на себя посмотрела. Проклятье, телепортация. Олегро не лгал, говоря, что найдёт меня везде, с уржиком или бес. Сестрёнка, заприти его сюда сова. Окончание слов Кристины я не услышала, но смысл поняла. Только бросать её там одну с этим революционером чёртовым тоже не вариант. Я, как сидела в пещере, так и перенеслась. очутившись на ледяном полу кабинета-безопасника. Мгновение, и он поднял меня, прижав к себе. Короткий миг полнейшего блаженства, один короткий взмах ресниц, прерывистый вздох и: "Господин Рейн!" воскликнула я, пытаясь втиснуть между нами ладони, чтобы было хоть какое-то расстояние. "Послушайте-допослушайте да послушайте же, Грис! Я знаю". Выдохнул он относя меня в кресло. "Но мне нельзя тут, да это ловушка". — произнесла я тише. — Догадываюсь. Уголок его губ дернулся, зарисовав косую улыбку. Мне так сильно захотелось вскочить, обнять его за шею, притянув к себе, поцеловать в эти тонкие и жесткие губы, что я ногтями впилась в кожаную обивку подлокотников, чтобы не сорваться. — А может, стоит сорваться? Вдруг мы видимся в последний раз? — Да. И а сердце ведь тоже можно убить, особенно когда к этому так тщательно готовятся. Вы я всё будет хорошо, девочка моя. Дождись отца, сказал Ведьмак, исчезая в золотых нитях телепорта, а Янина, найдя в себе сил, закричать прошептала: "Только вернись, пожалуйста". Шевем Кристина. Звезд дец. Выдохнула я, сжимая кулаки, когда вслед за пропажей Евы в пещеру прибыл учитель и и его засыпало камнями. Огромные куски скалы рухнули на голову и Аширца как по команде. У меня дыхание перехватило, а на глаза навернулись злые слёзы. Ещё и палец обожгло, будто по нему стёк расплавленный металл. В тот же миг пещера заискрила от телепортов, которые доставляли сюда ведьмаков и квазаров всех мастей. Какое не свойственное нам единодушие, блин. Все модифицированные были в боевой готовности, ожидая битвы с тем, кого только что похоронили под завалом. Или всё же нет? Надежда загорелась яркой звездочкой, пока я оценивала обстановку, разглядывая воинство якобы свободных. Нет, в словах князя бесспорно была логика, и я даже частично с ним согласилась, но никто не смеет трогать меня, мою семью и... и моего учителя. За своих я буду сражаться, а если не получится, жестоко отомщу. Люди все пребывали и пребывали... А я с досадой начала замечать в толпе знакомые лица. Некоторых учителей, стерву Вероничку, стихийников с разных курсов. Внезапно Китти из «В-братства», которая пару раз помогала Еве. А ведь мы недавно так весело погуляли с ней и с ребятами. Выходит, неспроста она постоянно рядом оказывалась. От Рексии Ева на балу избавила, а в академии услужливо своих гаджетей предложила, когда Ева плакала после ссоры с охранником. В чём был смысл её действий? Оберегала мою сестрёнку от чокнутого Вивиана по приказу князя или просто следила за ней, сливая ему информацию? Глядя на всех этих модифицированных, я с замиранием сердца ждала, что вот-вот появится кто-то из друзей. Эл, Кай, Джет, ты ли мои однокурсники? Но к счастью, их среди свободных людей не оказалось. Тем временем камни начали подниматься в воздух, кружа над головой стоявшего на ногах квази ведьмака, коим стал и оширец. Весь покрытый чешуёй, он напоминал вылетевшую из металла статую. Всего пару секунд длилась пауза, а потом свободные всем скопом накинулись на Олега, который не проявлял никакой агрессии. Это было так подло. Гадка, нечестно, что меня захлестнув гнев, сметтая остатки контроля, и в тот же миг кандалы разлетелись на части, но их звон потонул во всеобщем хаосе борьбы. Встав я, размяла запястья, между делом отмечая, что кольца на руке больше нет, и двинулась к выходу из клетки. Переступив через поломанные прутья, которые тоже вылетели будто от взрывной волны, я подобрала самый длинный Вооружившись щим как куском арматуры, ринулась на помощь учителю. В голове точно команда билась одна только мысль: "Вижу цель, не вижу препятствий". А ещё я жаждала крови, вернее, справедливости, потому что толпой нападать на одного, пусть даже очень сильного ведьмака, в моём понимании было мега несправедливо. Он же всё сделал, чтобы они жили в безопасности. Да без его помощи их вообще не было бы. Наблюдатели ведь спасли наших предков. И вот она, благодарность во всей своей чёрной красе. Я возненавидела свободных людей, разом забыв, что некоторые мысли князя мне были близки. Сейчас остались только мы и они, враги которых следовало уничтожить. И я, не думая о последствиях, от всей души пожелала им корчиться от боли. Мысль не встретила никаких моральных заслонов, способных предотвратить материализацию. Мне отчаянно хотелось бить их и пинать, пока они не осознают на собственной шкуре, каково это, когда тебя метельят свои же, причём толпой. И в следующую секунду вокруг начался ад, потому что нанороботы отреагировали на мой приказ, как это бывало прежде. Квазары на мгновение застыли, скованные собственными доспехами, а потом развернулись и накинулись на ведьм и ведьмаков, с которыми только что сражались бок о бок. Псионики, надо отдать им должное, быстро справились с шоком и с ожесточением начали отвечать на предательскую атаку. Пока они лупили друг друга, я продолжала пробираться к учителю, уверенная, что он еще жив, иначе свора свободных давно бы уже расступилась. «Что-то сломалось во мне». перевернулась, превращая из смешливой девчонки в жестокое чудовище. Хотелось давить, крушить, ломать. Пока я не почувствовала, как где-то вдали тяжело вздохнуло совсем другое чудовище, огромное, древнее и бесконечно мудрое. Понимание пришло сразу. Это он. Мой корабль. Всё ближе и ближе. А потом в меня будто тонну спокойствия влили, а стыд в пылающее пламя ненависти. Голова снова заработала, реакция стала как у Калазары, а эмоции наоборот притупились. Ужаснувшись, что натворила я, выронила железный прут. Ловко увернувшись от огненной струи, пролетевшей в мою сторону по ошибке, отбила отскочивший от кого-то камень, даже не почувствовав удар. Перепрыгивая через водяные петли, я продвигалась всё дальше в гущу заговорщиков, ожесточённых, избивавших друг друга и не обращавших на меня никакого внимания. А потом я увидела его. Учитель стоял, окружённый мерцающим синим куполом, как стеной, и мрачно взирал на меня, очень мрачно. Опс, кажется, я опять зря со своей инициативой влезла. Резко развернувшись, кинулась искать князя, надеясь лично ему накастылять, раз уж помощь безопаснику не требуется. По дороге двинула локтем нападавшему на ведьму киберпридурку, чисто по привычке. Толкнула плечом попавшуюся на пути Китти и разочарованно выругалась, обнаружив, что предводителя всей этой шайки лейке давно уже след простыл. Трусливый слизень, а не князь. И ректор, как выяснилось, дерьмо, и его секретарь такой же, два сапога пара. Решив, что самое время вернуться в свою нишу и посидеть там тихонечко до завершения драки, ну, когда-нибудь ведь она завершится, да? Я направилась в сторону моей раскороченной клетки, но так и не дошла, а сев на землю словно обморочная барышня из какого-нибудь романтического фильма. Остальные тоже попадали, разом перестав сражаться, а некоторые еще и с грохотом, так как их доспехи по-прежнему были активны. И только Аллегра остался стоять у грюмой железной статуей, возвышаясь над валяющимися неподвижно телами. «Эй, учитель, меня-то за что?»